Глава 54. с т а р ы е воспоминания. Виктор смотрел на перевернутый поезд, сошедший с рельсов. Люди в нем были мертвы или умирали, живые были обречены. Скоро сюда сбегутся все хищники улья и полакомятся человечинкой. Им все равно, какую есть, живую или мертвую. Его взгляд зацепил с и д я щ и й у одного из вагонов молодой мужчина, глядящий в небо. Сошел с ума? Или у него просто травма, из-за которой он не может двигаться? Прилом позвоночника или инсульт? Изнутри поезда раздалось у р ч а н и е Виктор подбежал к незнакомцу, который продолжал сидеть безмятежно, разглядывая небо. Жаль, я остался жив. Лучше бы умер в поезде, чтобы не мучиться. Одними губами улыбнулась жертва крушения. Скажи, эти монстры идут? Да, скоро будут здесь, сказал Виктор. Вставай, еще есть время, чтобы сбежать. Я уже не смогу. Печально улыбнулся мужчина. Сможешь? Поднимайся, тут не так далеко. В отчаянии прошепел Виктор. Я помогу тебе, потащу. Спасибо. Улыбнулся тот. Но не получится. У меня больное сердце. Физическая нагрузка или сильный стресс доконают меня. Доктора с детства запрещали мне бегать. Бег просто прикончил бы меня. А сейчас меня убьют даже несколько шагов. Что? Виктор почувствовал, как корочка льда начинает покрывать его внутренности. Такое бывает. Обидно, правда? Грустно улыбнулся сердечник. Выжить среди чудовищ после крушения поезда и умереть от попытки сделать несколько шагов все равно, что споткнуться рядом с ф и н и ш е м Виктор молчал. Вдалеке раздались рев, у р ч а н и е и цокот. Сделай для меня одну вещь, попросил сердечник. Какую? в с т р е п е н у л с я Виктор. Я хочу умереть быстро и безболезненно. У меня в сумке есть лекарства. Смешай их с водой. Когда я выпью их, то умру сразу и без мучений. Виктор молча сорвал маску и принялся за дело. А я пока чуть-чуть поговорю, произнес сердечник. Знаешь, перед смертью не надышишься. Я преподаватель биологии в в у з е Леонид Андреевич. Виктор механически работал руками. а л ё н я рассказывал про работу, про Мерского Николая Викторовича и про водницу, с которой прятался от зараженных. Даже показал несколько фотографий на смартфоне себя с проводницей, коллег Николая Викторовича, которого иногда называл просто дядя Коля. Виктор закончил готовить отраву, как вдруг заметил, что Леня молчит. Глянув на него, он увидел, что тот смотрит о с т е к л е н е в ш и м и глазами перед собой. Виктор приложил палец к ушее. Пульса не было. Лене даже не потребовалось п и т и т Он умер сам. Виктор некоторое время смотрел на него, а потом рухнул рядом. Еще через некоторое время он о ч н у л с я пытаясь понять, где он и что здесь делает. Память была пуста. Он не помнил ни своего имени, ни прошлого. Память услужливо подкинула кое-что: поезд, зеленый туман, дядя Коля, вуз, девушка в служебной форме. Он это слышал от кого-то. Или рассказывал сам кому-то? Точно. Он Леонид Андреевич. Грин с криком проснулся. Кошмар был очень четким и очень реальным. Так вот как все было. Память окончательно со скрипом возвращалась на место. Рита не соврала, он и правда никого не зарезал. Еще неизвестно, как бы все обернулось, если бы вместо Вовы он сразу пошел к профессору Медянскому. Тот с его добрым взглядом и мягким характером наверняка смог бы убедить его в необходимости всего этого геноцида и даже в его пользе. И Грин сам того не ведая под влиянием мягкого дипломатического голоса поверил бы и со временем стал как вовы и другие сторожилы. Ясно как божий день, что никто не говорит новичкам всей правды, по крайней мере поначалу. К тому, что происходит в Улье. п о д в о д и т очень медленно и аккуратно, подменяя понятия и меняя мораль, убеждая, что все эти люди инфицированы и их не спасти, что их смерть послужит для жизни других и такое прочее. Вот только он в свое время узнал лишнее. Грин прекратил дышать и только сейчас заметил нависшую над ним тварь. м е р т в я к не из слабых. Уже успел отъестся, потерять штаны, набрать критическую массу. необходимую для быстрого бега. Гро! рявкнул зараженный, прыгая на него сверху. Грин, не вставая, выставил согнутую руку с ножом. Зараженный упал, попав глазом прямо на острие и затих. Грин зашевелился, забрасывая себя труп. Вовремя же он проснулся. Эта тварь могла легко убить его во сне. Стоп. А где он оказался? Грин находился в небольшом магазинчике из тех. Где продавец сам подает товары с ц е н н и к о м Он помнил, как вляпался руками в человеческую т р е б у х у в машине Муров и бежал, сломя голову, снова о б е з у м е в а потом, как искал вечером укрытие, изобрел куда-то. Вот только последнее событие помнил уже смутно. Сбросив в себя труп, Грин разделал ему затылок. Работать одной рукой оказалось неудобно, но другого способа не было. Разрыться удалось аж целым с параном. Водка была под рукой. Добыв искомое, Грин тут же принялся готовить живец, заодно перекусывая тем, что осталось от припасов. Впереди была дорога, следовало идти и идти. Долив живец во флагу Муров, Грин поморщился. к у л ь т я болела тупой ноющей болью, но ничего поделать с этим было нельзя. Если выпить водки или еще чего, то голову снова з а в о л о ч е т Дурманом, и он снова вырубится. А кроме того, что наверняка опять будут кошмары, это еще и риск. Он снова уснёт и не заметит, как опасность в виде зараженных движется к нему. Обшарив магазин, Грин нашел бутылку негазированной минеральной воды, сухие галеты, слайсы и коробку к е м а т о г е н а Лучше, чем ничего. Теперь следовало идти и хотя бы попытаться сделать то, что он должен сделать. Еще было бы хорошо найти рюкзак. в е с к о м о в магазине не оказалось, зато нашлась спортивная сумка, которую он тут же надел на манер рюкзака. Собравшись, Грин вышел, сверился с компасом и зашагал дальше. Направление было верным, оставалось только идти, сделать то, что он делал в самом начале — идти, и идти, ни на кого не рассчитывая и не ожидая помощи. Почему то кластер, в котором он оказался, был почти пустым и даже заброшенным. Почему здесь нет зараженных? Куда делись рейдеры-мародеры? Даже птицы исчезли. Окно одного из зданий на первом этаже со звоном разбилось, и Грин увидел, как оттуда выпрыгивает матерый отъевшийся л о т е р е й щ и к Грин выхватил пистолет. Следовало для начала хотя бы ранить такого громилу и только потом пытаться убежать. л о т е р е й щ и к не снижая бега, повернул голову в его сторону. но не стал бежать к нему, а наоборот прибавил скорости. Гринзамер, глядя на удирающего л о т е р е й щ и к а что это было, а через секунду мелькнуло понимание: хищник может убегать только от более крупного хищника и уж точно не будет по пути пытаться напасть на кого-то. Грин рванул со всей возможной скоростью, и уже за спиной услышал громкий ужасающий рев тварь, которая гналась за ним. уже явно переросла стадию т а п т у н а и была как минимум кусачом. Грин рванул еще, хотя казалось, силы уже на пределе, радуясь про себя, что он не п р е п о д л е н я с больным сердцем. А он дурак, еще поначалу удивлялся, как сердце выдерживает такие нагрузки. Ответ был прост: он не л е н я Асфальт бил по пяткам, дома вокруг мелькали, сливались в сплошное пятно, но топот позади не стихал. Кусач выбрал его как наиболее вкусную легкую добычу и уверенно нагонял. Грин в ы р в а л с я на какую-то парковку рядом с разрушенным торговым центром. Он петлял как заяц среди припаркованных машин, а сзади уже слышался скрежет. Кусач не стал петлять, а помчался по крышам, сминая их на бегу. Слава богу, что в сумке только сухие галеты и слайсы. Было бы она тяжелее, бежать так бы не получилось. Бухнуло совсем рядом. Грин сделал рывок и щучкой прыгнул подряд стоящих кроссоверов с высоким клиренсом и заскользил под ними, разрывая одежду и царапая оставшуюся ладонь. Снасоко к таким прыжком получилось проскользить целых два метра, потом сила трения заставила его остановиться. р р р р р з д а л о с ь р р д о м с п е р р ы м к р р с с о в е р р м р а р р р р р р р р р р р р р р р р р р а р р р р р р р р р р р р р р Если бы машина не была на ручнике, то Кусач легко откатил бы ее, а так ему понадобится секунд десять, чтобы откинуться с своего пути. Грин пополз под автомобилями со всей возможной скоростью, а позади бесновался Кусач, р а с ш е в ы р и в а я автомобили и пытаясь добраться до своей добычи. Рядом нашлась крышка люка, какой м и л о й и ж е л а н н о й она показалась в тот момент. Грин, не раздумывая, подцепил ее ножом и обдирая пальцы. стал приподнимать, крышка приоткрылась, р а о совсем рядом в сторону отлетела еще одна машина. Грин сунул в щель между люком и асфальтом культю и в з в ы л это было больно, но потом рывком откинул люк и прыгнул туда, в последний момент уцепившись за оскобы поручней. Вовремя, р а о отлетела машина над люком, но крупному кусачу сюда было не пролезть. Грин поспешно спускался вниз, оторвался. Организм колотил от адреналина. Хорошо бы эти тоннели оказались без сюрпризов в виде у р ч а щ и х зараженных, да и на мутировавших животных вроде крупных собак нарываться не хочется. А уж если представить, что тут обитают мутировавшие крокодилы, то это вообще будет ад. Теперь следовало выбираться из этого кромешного кошмара. Пошарив в сумке, Грин нашел старый кнопочный мобильный телефон и... используя его как фонарик, двинулся вперед по канализации, которая воняла еще хуже, чем открытый холодильник после перезагрузки. Подсвечивая телефоном и иногда делая привал, чтобы посмотреть на компас, Грин шагал вперед, замечая, что отклоняется от курса. Остается надеяться, что он сможет выровнять это отклонение. Как всегда, кластеры оказались обрезаны как попало, поэтому вскоре потянуло воздухом. Игрин выбрался на свет. Труба выходила из стенки канала, куда, похоже, сливались помои. Слава богу, стены оказались наклонными, а канал пустым. Игрин матерясе, сидя на корточках, скатился на дно, а потом, также матерясе, отряхиваясь, искал удобный подъем. Через час ходьбы такой все же нашелся. Игрин кое-как вскарабкался по нему, чтобы тут же увидеть несущихся лотерейщиков и толпу мелких зараженных. Вся стая пронеслась мимо него как о ш паренная. Грин огляделся по сторонам. За ним никто не гнался. Тогда почему они пробежали даже не обратив на него внимания? Под ложечкой засосало. Грин размышлял недолго. Когда еще бывают ситуации, когда хищники бегут мимо травоядных даже не думая напасть на них? При большом пожаре тогда даже волки и зайцы бегут рядом. Грин оглянулся в ту сторону, откуда прибежала вся стая, пахнула кислятиной. Да это же перезагрузка кластера. Если задержаться, то попадешь в зеленый туман и превратишься в тупого дебила, пускающего слюни. Грин не тратя ни секунды на размышления, бросился следом в ту же сторону, куда убежала стая. Грин бежал, чувствуя, как за спиной распространяется зеленое море очень опасного ядовитого тумана. Бежал, выхаркивая легкие, плюясь резко о с т а в ш е й я очень вязкой слюной, чувствуя боль в ногах, пока наконец не выпрыгнул за пределы кластера, жадно хватая ртом воздух, стоя на коленях и уперев руки в землю. Рядом раздалось очень знакомое урчание. Грин поднял голову и увидел ту самую стаю, что бежала впереди него. Теперь. Когда все кончилось, они были не против перекусить. Бах, бах, бах, бах. Раздалось несколько выстрелов. Грин успел увидеть, как зараженные валятся на землю, а потом увидел женщину с рыжими волосами.